Глава 4. Звёзды и карты. Обратно в комнату Айлин почти бежала. Лорд Бастельера летел по коридорам длинными быстрыми шагами, едва замечая, как она старается поспевать за ним. Это было бы обидно, но Айлин только порадовалась, что не привлекает его внимания. Покинув зал совета, Лорд совершенно перестал походить на мрачноватого, но учтивого дворянина, встреченного ей в библиотеке. Тогда он говорил с явной иронией, но за ней всё равно чувствовалась скрытая теплота. Сейчас же лицо мэтра-командора заострилось, скулы выступили резче, а ярко-синие глаза сверкали так, что было откровенно страшно встретиться с ними взглядом. И он будет её учить? Ещё и не вместе со всеми, а лично. Если Айлин правильно поняла слова великого магистра. Ой-ой-ой. Дома преподаватели тоже были довольно строги, но там никто не требовал от неё большего, чем быть послушной и благовоспитанной тенью Артура. Уроки проводились для него, наследника ревенгаров, а ей позволяли присутствовать, потому что в светском разговоре леди должна уместно восхищаться умом и образованностью мужчины. От неё никто не ожидал, что она научится чертить карты, решать задачи и разбираться в законах и истории так же хорошо, как Артур. Она ведь даже пишет, как кошка хвостом. Красивый почерк, как и все прочие способности, кроме магии, из них двоих достался Артуру. Буквы и цифры из-под его пера текли ровные и изящные, а Айлин, показав наставнику результат многочасовых усилий, постоянно оставалась без сладкого что, если она и здесь не справится? Соученики будут над ней смеяться, противная соседка презирать, а лорд Бастельера разочаруется. Единственный, кто поверил в нее и даже заступился перед всем советом. И это после того, как она устроила такое. Права была матушка, называя ее гадкой, невоспитанной девчонкой, которую нельзя пускать в приличное общество. Интересно, Можно ли назвать общество в академии приличным? Айлин старательно, но незаметно осмотрелась, продолжая поспешать за лордом. Где-то вдалеке ударил колокол, и коридор начал наполняться стайками детей, как её возраста, так и намного старше. Почти все они были в серых, коричневых или чёрных мантиях с разноцветной отделкой. Девочки неизменно в длинных, а среди мальчиков попадались те кто носил подобие короткой туники поверх штанов. Адепты Академии, избранники богов. Дома Айлин представлялось, что маги, даже будущие, должны быть серьёзными и важными. Они смеялись, разговаривали. Некоторые с любопытством смотрели на Айлин, много раз до чаще на её спутника. И в этом она ещё как их понимала. Лорд Бастельера был одет в такой же чёрный мундир, как Айлин видела у отца но куда более богато украшенный. Фиолетовые петлицы, широченные пуговицы золотые, а со плечей на спину и грудь сколится геральдические дравинанские львы, шитые золотом и алым шёлком. Красиво так, что дух захватывает. И неудивительно, что все расступаются, а потом провожают лорда взглядами. Лорд всего этого как будто не замечал. На адептов он не обращал ни малейшего внимания. Ос преподавателями сухо раскланивался. И лишь однажды, когда в тёмном коридоре они увидели пожилого метра с приятным улыбчивым лицом и в густой фиолетовой мантии, окружённого стайкой ребят возраста Айлин, она заметила, что лорд поклонился ему гораздо ниже, чем всем прочим. Наконец, они вернулись в крыло, где были комнаты учеников, и дверь комнаты Айлин уже виднелась впереди, когда она решилась. Ми лорд Бастельера начала она, но спутник прервал её с холодной вежливостью. С сегодняшнего дня обращайтесь ко мне метр бастильера, адептка Ревингар. И поскольку она смущённо замолчала, чуть мягче добавил: Что вы хотели? Метр бастильера, старательно повторила Айлин. Что такое двойная звезда? Метр, как его следовало теперь называть, слегка придержал шаг и глянул на неё остро-поронзительным взором. Айлин уже не раз видела такой взгляд. Взрослые смотрят им, когда решают, что можно знать детям, а о чём говорить не стоит. «Это означает», — сказал он, немного помолчав. И за эти несколько мгновений Айлин едва не умерла от ужаса. «Что у вас хороший потенциал?» «Способности», — иными словами. «Но вам придётся приложить вдвое больше усилий», чтобы правильно распорядиться своими талантами. Так что не слушайте всяких болтунов, которые будут говорить о вашей исключительности, и привыкайте к мысли, что успех даётся только работой. Запомните, терпение и трудолюбие суть первейшей добродетели мага. "Спасибо, метр", вежливо отозвалась ничего не понявшая Айлин и твёрдо пообещала: "Я запомню". Интересно. Она нельзя ли спросить про двойную звезду у Мэтра Бреннана. Ох, как же она могла забыть? Мэтр Бреннан сейчас в лазарете с милордом Морхальтом. Она и вправду дрянная девчонка, даже не вспомнила про родного деда. Правда, они и не виделись до этого дня. В доме Ревенгаров постоянно гостили её тётушки, сёстры дорогой матушки. Айлин не позволялось, конечно, присутствовать при взрослых разговорах. Но тётушки часто приезжали с детьми, которых принимали как хозяева, а не с Артуром. Точнее, принимал их Артур, а Ирен должна была только сделать комплименты при встрече, а потом подавать чай со сладостями и помалкивать, пока к ней не обратились. И если она вела себя тихо, не привлекая внимания, то чего только нельзя было услышать в детской гостиной. Гости пять кузенов и три кузины, Все того возраста, чтобы уже ездить с визитами, но ещё не быть допущенными во взрослую гостиную, болтали обо всём на свете. Кто уехал в деревенское поместье, или вернулся в столицу, кто получил чин или удачно женился. У кого родились дети или умер кто-то в семье. Айлин знала лично и по рассказам каждого родственника по матери и отцу, кроме ме lorda Морхальта, её родного деда. О нём молчала даже болтливейшая тётушка Амелия, которая знала всё обо всех и щедро делилась этим, даже когда её никто не спрашивал. Милорда Морхальта словно не существовала в том мире, где жила Айлин. А ведь Академия — это так близко. Даже если Милорд был очень занят, он мог бы навещать их по праздникам. А теперь он тяжело болен. И Айлин, наверное, даже не пустят его навестить. Или пустят. Дверь комнаты вдруг оказалась перед самым её носом, и голос ме lordа, ой, то есть мэтра Бастелььера, посоветовал: "Отдохните хорошенько, адептка Ревингар. Завтра у вас непростой день". А потом метр развернулся и ушёл. И Аилин осталась перед дверью одна, с ужасом понимая, что сейчас придётся снова иметь дело с этой этой неледи. Ну что ж, Её ведь приняли в академию. Значит, она имеет такое же право здесь находиться, как и противная соседка. Она не даст себя запугать и больше никогда не позволит себе выглядеть слабой. Аилин решительно вдохнула, выдохнула и, открыв дверь, переступила порог. В комнате пахло шампэтем, коричневыми пирожными и духами. А ещё средствами для укладки волос. Этот запах, казалось, пропитал насквозь буду арматушки. К сожалению, кровь предков, как сочувственно вздыхали тётушки, наградила волосы леди Ренгар непокорным нравом и тягой завиваться в крупные тугие кольца. То и другое она передала дочери. Последние несколько сезонов это было совершенно не в моде. Айлин всё ещё делали детские причёски, а мадушка пользовалась средством из лучшей алхимической лавки столицы, распрямляя непослушные локоны и укладывая их в высокие гладкие сооружения, как приличествуют леди. Вот этим выпрямителям теперь и пахло в комнате, и Айлин вздрогнула, почему-то решив, что матушка приехала за ней. Но вместо неё в комнате обнаружились целых три девицы. Всё та же вредная соседка, которой Айлин ничего не простила и не забыла, и ещё две блондинки, худенькие, остроносые, хорошенькие и очень похожие но не как сёстры, а просто как девушки, которые завиваются, красятся и одеваются в одном и том же месте. Очень дорого, очень красиво и, наверное, модно. Только увы, совершенно одинаково. Стоило Айлин войти, гости уставились на неё с жадным любопытством, а соседка с неприязнью. Надеюсь, ты пришла собраться домой, милочка, пропела она поднося к накрашенным пухлым губкам чашку с шампанским и манерно отставив мизинчик, на котором блеснуло кольцо. "Пожалуй, подожду до ближайших ваканций", холодно сообщила Айлин, прошествовав к своей кровати и с размаху усевшись на неё. Судя по накрытому столику, ломившемуся от угощения, девицы расположились надолго. Приглашать её они явно не собирались. Да Айлин бы и не согласилась. Леди, конечно, должна быть вежлива. Но в то же время ей следует избегать неподобающего общества. А именно это общество иначе назвать было сложно. Девицы, внимательно её рассмотрев и не соизволив представиться, вернулись к Шамьету и обменялись, как увидела со своего места Айлен, многозначительными взглядами. Ну, точь-в-точь -точь, тётушки, обсуждающие недостойное поведение какой-нибудь дебютантки. Айлин Россией напровела ладонью по чистому, но явно не новому покрывалу. Разбирать вещи в присутствии этих невоспитанных куриц она не решалась. Ещё начнут высмеивать. На тумбочке возле кровати всё ещё стояла тарелка с одиноким пирожком, но есть тоже не хотелось. Зато шамье там пахло так, что Айлин невольно и как можно более незаметно сглотнула. А я ей и говорю: "Вам, милочка, следует поменять модистку". А то сливовый шёлк уже год как вышел из моды. Его даже в поместьях не носят. А она? А она так улыбается дерзко и отвечает, что пусть мол те, кому он не к лицу, его и не носят. А она будет носить, что захочет. Какова наглость? Правильно ответила, про себя одобрила Айлин неизвестную девицу. С этими так и надо. Между прочим, сливовый шёлк из моды вышел не весь, а только гладкий моровой вполне ещё носит. Тётушки рассказывали, что сама королева его любит. А слышали новость про Кристиану? Кристиану с Глубового факультета или с Красного? Ну, конечно же, с Глубового. Знаете, где её видели на прошлой неделе после полуночного колокола? И где же? Немедленно оживились остальные. Девица наклонилась к собеседницам и что-то шепнула. Неужели, взвизгнула соседка Айлин, Вот бесстыжая девка. А что же магистр Эрверстан? Ах, ну что, магистр, томно протянула девица. Неужели он обратит внимание на такую вульгарную особу, которая не стыдно оказаться ночью возле комнаты мужчины? Обязательно обратит, подумала Айлин, в этот момент напомнив сама себе любимую тётушку Илаизу, славившуюся острым языком и полным отсутствием почтения к приличиям. Или чтобы впустить или чтобы отогнать подальше, если особо не хороша собой. Кто знает, задумалась Третья, отвечая на невысказанные мысли Айлин. Мужчины падки на таких доступных. Магистр Раверстан, ни с них, слаженным дуэтом возмутились её собеседницы. Он такой благородный, такой возвышенный, такой такой. Айлин невольно заинтересовала неслыханное собрание добродетелей. Каким является, судя по всему, неведомый магистр? Раверстан, Раверстан. Она честно попыталась вспомнить, слышала ли эту фамилию, но не преуспела. Если пресловутый магистр и был дворянином, в гостиной Ревенгаров его не обсуждали. Ну, или обсуждали за закрытыми дверями, подальше от Тайлин. Если так, то это о многом сказала бы. Девицы продолжали возмущаться. И тут в дверь постучали. Почти сразу же она распахнулась, и в комнату заглянул смогулый, белокурый юноша в длинной тёмной мантии с фиолетовым воротником и манжетами. "Доброго дня, милые девы", улыбнулся он всем сразу, а потом остановил на Айлин взгляд золотисто-карих, цвета тёмного янтаря глаз. "Позвольте представиться. Я Саймон Эддерли, староста вашего факультета." Айлин Дривенгар, к вашим услугам, ми лорд. Неторопливо, как учила матушка, встав, Айлин сделала реверанс. А юноша, вот Эддерли, это более чем достойное знакомство, изящно поклонился, но тут же её поправил. Адепт Эддерли, с вашего позволения, или просто Саймон. В стенах академии лорд и леди обращаются только к главам гильдий и магам, не имеющим статуса преподавателя к преподавателям положено обращаться метр или метресса. А мы, адепты, все братья и сёстры, поэтому обращаемся друг к другу на ты. Простите. То есть прости. Я не знала, смутилась Айлин, вспомнив, что лорд, то есть метр бастильера, уже говорил ей подобное, но не уточнил всех правил. Ничего страшного, успокоил её Эддерли тёплым тоном и положил на тумбочку Айлин и списанный лист бумаги. Вот твоё расписание до конца этой недели. Часть занятий ты будешь посещать вместе с нами, а часть с красными. Ты действительно двойная звезда. Ну, так говорят, ещё сильнее смутилась Айлин. От столика донёсся отчётливый звук, как будто кто-то поперхнулся. И тебя распределили к нам? ещё оживлённее спросил Эддерли. Отлично. Давно пора было утереть нос красным. А правда, что на испытаниях ты разбила стакан о голову магистра Раверстана. Захлёбывающиеся звуки стали ещё отчетливее, и перед Айлин снова пропасть разверзлась. Она вспомнила высокого черноволосого смуглого мужчину в белой мантии, такого великолепного, ровно до того мгновения, когда рядом с ним разлетелся стакан. И как магистр в своей белоснежной мантии выглядел потом. «Ой!» «Нет!» — в ужасе замотала она головой. «Совсем не об голову. То есть, ну, стакан взорвался, но я не хотела. А там был сок, вишнёвый». «Не хотела бы, не взорвала», — слишком злорадно для сожаления сообщил Эддерли. «А правда, что ты ударила по совету молниями, и магистру Кристофу пришлось ставить щит?» Айлин обречённо кивнула. «Ой!» И магистр Валанский что-то предсказал. Алин вспомнила: "Многозначительное будет весело". И задумалась: можно ли считать это предсказанием? Кажется, если кому-то на совете было весело, так только самому магистру Валански. Хотя он ведь и не уточнял кому. Она ещё сильнее выпрямилась, жалея, что не может стать невидимкой. И Эддли всё понял по её лицу, потому что расплылся в хищной радостной улыбке. Ладно, Ревенгар, мы с тобой после поговорим. Завтра не опаздывай, преподаватели этого не любят. Твой куратор сам лорд Бастольера, с ума сойти. Избранный при тёмной госпожи, метр командор, главнокомандующий. Девять из десяти наших адептов с тобой бы поменялись. Хотя, знаешь, он явно задумался и добавил: "Пожалуй, не девять из десяти, а всего пять". Остальные бы испугались. Ну, мне пора. Доброго вечера, милые девы, огромным котом мурлыкнул он в сторону старших адепток и исчез за дверью. Только взметнулись длинные полосы гальской мантии с разрезами. Айлин сначала почувствовала, а потом и увидела устремлённые на неё взгляды. В комнате воцарилась мёртвая тишина. И Аланда: "Милочка, нам, пожалуй, тоже пора". Ты же знаешь, у нас завтра первое занятие, общая лекция с разомниками. У него выдохнула одна из девиц и снова так глянула на Айлин, словно та совершила какое-то страшное святотатство. Например, устроила публичное поклонение Барготу в главном столичном храме Семи благих. Ну, или облила вишнёвым соком чью-то белую мантию. Это они ещё лицо магистра не видели. Спасибо, притемнейший. Я, пожалуй, тоже схожу в библиотеку, выдывила соседка, то есть и Аланда, и торопливо принялась убирать со стола. На Айлин никто из троицы очень старательно больше не смотрел, и она почувствовала себя непривычно и от чего-то гадко. От девиц просто веяло страхом и презрительностью, будто она, Айлин Ревенгар, какая-то ядовитая гадина, только и ждущая возможности укусить. Интересно, А можно ли попросить переселить её в другую комнату, подальше от Эаланды и её подружек? И тут ей пришла в голову по-настоящему жуткая мысль. А вдруг теперь на неё так будут смотреть все? Она вспомнила глаза матушки, когда Артур кричал на Айлин в гостиной. Глаза, в которых стыли зелёным льдом ужас и презрительное отвращение, будто вместо дочери леди Рвенгар увидела гадюку или крысу. Тогда Айлин убедила себя, что ей показалось, не могла матушка так на неё смотреть. Конечно, она всё равно любит свою дочь, пусть даже такую неудачную. Но в глазах невоспитанных девиц Айлин видела слабое подобие того взгляда. И когда Заи и Аланды её подругами закрылась дверь, оказалось, что одиночество это не так уж плохо. Оставшись одной, можно забраться на кровать с ногами обнять колени, уткнувшись в них лицом и долго-долго говорить себе, что всё будет хорошо. Так долго, что почти получится поверить в это. Грегор вернулся к вечеру. Причём такой злой хмурый, будто фраган снова перешла границу. Старый, ещё юношеской привилегии являться без доклада он не пользовался, предпочитая нарушать дух этикета, а не его букву. Вот и сейчас, дождавшись, пока проводивший его камердинер выйдет, замер у двери, скрестив руки на груди и являя собой воплощённую мрачность. Чёрный с серебром камзол, гербовых цветов бастильера. Но выглядевший трауром. Волнистые волосы, собранные на затылке в простой короткий хвост. Жёсткие складки у красивого рта, испорченного вечно сжатыми губами. Из драгоценностей только дворянская цепь и два перстня, магический и родовой. По сравнению с пышно разряженными придворными, вызывающе мало. Малкольм любопытно поднял брови. Интересно, что сегодня нашло на старого друга? Не то чтобы он рассчитывал, что посещение академии поднимет Греггору настроение, но и подобного эффекта никак не ожидал. Неужели так подействовало предложение заняться наконец продолжением рода? Малкульм даже почувствовал что-то вроде угрозе совести. Конечно, так открыто Давид на Греггора не стоило. Все быстольеры отличаются неимоверным упрямством и сопротивляются до последнего. Но Малкольма словно кошка царапнула за сердце когтистой лапой. Вспомнилось то, что Грегор в их прошлую встречу сказал про пятнадцать лет. Нехорошо вышло. Пусть он ни в чём перед этим упрямцем не виноват, но у него самого старший сын уже всерьёз заглядывается на девчонок, а младший его догоняет. И младшие принцессы недавно заговорили. А Грегор до сих пор один, однолюб клятый. Я же волнуюсь за тебя, болван, с привычной грустной нежностью подумал он. Положим, рот на тебе не прорвётся. Твой отец, несмотря на возраст, ещё вполне мог бы обзавестись ребёнком, а то и двумя. И кузена у тебя имеются. Да и 35 лет это совсем не возраст для мага старой крови. Одарённые богами и в 50 могут зачать здоровых детей, а потом ещё успеют увидеть взрослых внуков. Но сколько же можно страдать по несбыточному? Пауза затягивалась. Грегор сдался первым. Видимо, ему было что сказать. По приказу вашего величества, скрижитнул он: "Я остаюсь в столице". "Неожиданно", признал Малкольм. "Знаю тебя, дорогой друг. Я бы скорее предположил, что ты сбежишь на границу сегодня же ночью. Что же такого случилось в академии?" Отвратительно. Сколько важного и интересного минует короля только потому, что происходит за высокими стенами ордена. Но не женюсься же ты, в самом деле. Пока не женюсь, так же размеренно сообщил Грегор, словно подслушав его мысли. Дела передам Райнгартуну завтра же. Ему давно пора на повышение. Разумеется, если нет возражений. Изволю напомнить, что главнокомандующего вообще-то назначает король. «Прекрасная мысль», — согласился Малкольм. «Да садись ты», — вздумал церемониться. «Вина или приказать подать ужин?» «Ну и что заставило тебя остаться?» «Благодарю, не голоден». «Мне навязали кураторство», — процедил Грегор, послушно присаживаясь в кресло напротив и движением головы отказываясь от стоящего на столе кубка, за которым потянулся Малкольм. «Факультативный курс по боевой некромантии». Дюжина бестолковых адептов. И это не считая смеси сумасшедшего дома и борделя среди моих драгоценных коллег. Только представь. Грядущие выборы нового зелёного магистра. Крысы в архивах. А в совете истеричная алхимичка и разумник-простолюдин. И все, даже архимаг, делают вид, что дела идут как надо. Распустились. Молкольм, им не преподаватели нужны, а хорошие сержанты, не меньше дюжины. Хорошо, согласился Малколм, изо всех сил стараясь не рассмеяться. Но кто бы сомневался, что бастильера и в стенах Академии останется верен себе и армейскому уставу. Я поговорю с архимагом. Дела ордена меня, конечно, не касаются, но наверняка сейчас попросится в отставку немало офицеров с магическим даром. Нужны же в вашу Академию берейтеры, преподаватели фехтования и прочего такого. Чем платить им пенсию, предложу жалование в дополнении к тому, что даст орден. «Что-то еще?» «Угадал». Грегор нахмурился еще сильнее, глубоко вздохнул и постучал по столу пальцами, отбив начальные такты марша. «Нужно ограничить использование порталов. Поставить на учет все, включая частные. Контролировать каждую активацию» и использовать порталы только в крайнем случае. Самом крайнем, когда речь идет о спасении жизни или прямых интересах государства. Ты понимаешь меня? Нет, честно сказал Малкольм, имея в виду не предельно ясное требование старого друга, а странность и откровенную невозможность этого требования. Во-первых, как ты себе это представляешь? Хорошо, а писать все порталы труда не составит. Я хочу сказать, что, в принципе, это возможно, и давно уже следовало сделать. Здесь ты прав. Но контроль активаций, я уже не говорю о том, что любой достаточно сильный маг может поставить себе личный портал, верно? С магами я сам разберусь, угрумо пообещал Грегор. Но с стационарными порталами придётся заняться тебе. Отдай приказ, и пусть выполняют. Ты король в конце концов. Да что тебе в голову взбрело, взмолился Малкольм, уже понимая, что дело наверняка окажется серьёзным, но старательно надеясь, что так на Грегори сказываются всего лишь последствия ранения. Бастельлер очевидно только этого вопроса и ждал. Он снял с пояса аккуратную серебряную тубу, открыл её и разложил на столе бумаги, исчёрканные малопонятными символами и странными загаголинами. Единственным, что Малкольму удалось опознать, Была руна север на верху одного листа. Это карта боевых действий, сообщил Грегер с такой глубокой убеждённостью, что Малкольм постедился задавать вопросы, и лишь молча пожалел армейских картографов, которым пришлось иметь дело с метром командором Бастильера. Магия, Малкольм, изменяет структуру мира, особенно боевая магия, которая требует большого количества силы одномоментно. Мир, к счастью, способен восстановиться сам по себе, если дать ему для этого время. Но здесь… Грегор указал куда-то в центр листа, и Малкольм только по россыпи синих пятен опознал озёрный край на фраганской границе. Здесь мы использовали такое количество боевых и стихийных заклинаний, что ткань мироздания истончилась, как ветхая рубашка. Магические искажения расходятся от этого очага словно круги по воде от брошенного камня. Порталы же создают в материи, из которой состоит мир, столь сильные возмущения, что если не ограничить их использование хотя бы лет на 10, то через те же 10 лет мы получим полноценный прорыв. И только-то чуть не спросил Малкольм, но всё-таки удержался. Слишком уж озабоченным выглядел Грегор. Хотя с чего бы? Про прорывы слышали все даже полные профаны в магии, вроде него. Ну да. Время от времени по неизвестной причине открывается особенный портал, из которого выбирается несколько демонов, злобных тварей, не принадлежащих этому миру. Но обычно с ними справляются маги-боевики и некроманты. Потом стихийники запечатывают портал, и на этом всё заканчивается. Последний прорыв случился лет 40 назад. И хотя Малкольм не сомневался в интуиции своего главнокомандующего, но лишать страну одного из важнейших путей сообщения он всё-таки готов не был. «Послушай, мы же не впервые ведём войну, используя боевиков. И порталы в Дарвинанте не закрывали ещё ни разу», — возразил он. «Возможно, ты излишне сгущаешь краски. И есть шанс, что всё обойдётся». «Попробуй сесть на раскалённую сковороду», — ядовито любезно предложил Бастельера и посидеть на ней пару часов. Возможно, у тебя будет шанс не обжечься. Малкульм вздохнул. Аллегории у Грегора получались неизменно яркими и убедительными. И всё-таки закрыть порталы, которые связывают весь Дарвинанд и внутри, и даже с другими государствами. Ох, сколько же будет сложностей. Легко говорить бастельера, что королю стоит лишь приказать. Может, в армии это и работает но не в обычной жизни. Надо сегодня же отдать Грегоровы бумаги канцлеру. Пусть покажет их королным магам. Хвала благим, что на Ангуса Аранвена можно положиться в чём угодно. Истинное сокровище, а не канцлер. Зануда, конечно, но тут уж ничего не поделать. Такая у него должность. Определённо, если кто-то и сумеет в этом деле разобраться, то лишь Аранвен. А разобравшись, посоветует Как подойти к делу, чтобы не взбунтовались ни торговые гильдии, от которых за использование порталов течёт в казну немалый ручеёк золота, ни дворяне, которым вечно кажется, что их исконные права и вольности ущемляются. Всех бы к борготу, дурных крикунов. Ладно, неохотно пообещал он. Я подумаю, что тут можно. Орденом, полагаю, займёшься ты. Благодери семирех что после победы над Фраганой нам с тобой могут простить многое. Хоть и не всё. Кстати, через месяц, к зимнему солнцестоянию, мы с Беатрис даём королевский бал в твою честь. И не кривись, твоё присутствие обязательно настолько, что даже не обсуждается. Он с мстительным удовлетворением полюбовался, как Грегор в самом деле морщится, будто хлебнув уксуса вместо вина, и слегка ожилился. Ну что ты, в самом-то деле Никто тебя не отдаст на растерзание созревшим девам и их почтенным матушкам, разве что самую малость. Грегор, ты 10 лет не был при дворе и вернулся героем. Креспин мечтает с тобой познакомиться. Мальчишка бредит войнами и великим метром командором, прогнавшим фраганцев. Сделай одолжение, утешь моего наследника, что совершил не все подвиги и на его долю тоже что-то осталось. Да и двору следует показаться. Пусть хорошенько запомнят, кому Дравинан обязан победой и на ком держится мой трон. А потом можешь снова закопаться в свои склепы и бумаги. Слова не скажу.